Глава пятнадцатая. Завтрак. Кристофер Нуар. Утром я все-таки не выдержал и вошел без приглашения в гостиную хозяйских покоев. На журнальном столике аккуратной стопкой лежали так обеспокоившие меня книги, те, которые Фридрих давал Милене. Читала или нет, крутился у меня в голове назойливый вопрос, когда я нашел глазами знакомый корешок в темном кожаном переплете. А если и прочла, то поверила ли в те извращенные бредни? От размышлений меня отвлекло появление хозяйки. Сегодня Милена выбрала нежное шелковое платье с летящей юбкой и довольно смелым декольте, которое удачно подчеркивало не только хрупкость ее изящной фигурки, но и высокую округлую грудь. На пару секунд я увлекся, поедая глазами девушку, но потом все же опомнился и поприветствовал наследницу так, как положено правилами. Читала, потому как Милена смущалась и реагировала на некоторые слова и жесты, я понял, что с выдумками Лауры она точно знакома. Я специально провоцировал девушку, пытаясь понять, понравилось ли ей увиденное. При всей моей симпатии к Милене подчиняться и раболепствовать было противно драконьей натуре. К счастью, при своей предшественницы новая хозяйка Рауфхолла точно не разделяла. Были и другие положительные моменты в том, что юная графиня Рауф ознакомилась с порочными фантазиями Лауры и ее подружки. Она стала видеть во мне мужчину, а не только прислугу. Это было заметно в жестах, в том, как Милена смотрела на мои губы, как смущалась от тех двусмысленностей, что я нарочно допускал. И все же радоваться было рано. Девушка явно не спешила поддаваться влечению, появившемуся между нами. Наоборот, Милена постоянно норовила отделаться от меня. Вот только вряд ли ей это удастся. И помогали в этом мои обязанности. Раньше я считал их тяжким бременем своего контракта. Кто бы мог подумать, что настанет тот день, когда я буду радоваться необходимости быть тенью хозяйки Рауф-Холла. Это совершенно невозможно. У меня должна быть какая-то личная жизнь. А как она появится, если за мной по пятам будете ходить вы?» Возмутилась Милена, когда я сообщил ей о том, что так просто ей от меня не отделаться. Я только усмехнулся. Вот уж чем я был бы рад ее обеспечить, так это личной жизнью. Со мной, разумеется. Но пугать ее этим признанием я пока не планировал. «Я вам не помешаю, леди Рауф, но ваша безопасность – это мой приоритет», – вместо этого сказал я. «И как вы себе это представляете, Кристофер? Хотите, чтобы я мерила вещи при вас? Мне нужно какое-то личное пространство», — пыталась отстоять свою свободу Милена. Я отвернусь, невозмутимо отозвался я, умолчав, что ее предшественница частенько именно так и поступала, пытаясь соблазнить меня. И если вид голой Лауры меня никак не трогал, то только от мысли о Милене, робко снимающей с себя одежду, становилось жарко. «Ты, вы, нет, это невыносимо!» Возмущенно топнула ногой девушка и стремительно вылетела из комнаты, следуя в сторону лестницы. Подавив усмешку, я пошел следом, оставив между нами расстояние в пять шагов. Уточнять, для чего Милена направилась в подсобное помещение, куда обычно хозяева не спускались, я не стал. Да и зачем? Если будущая графиня хочет, то кто я такой, чтобы останавливать ее от визита в кухню? С миссис Бин, Эммой и Томом, частенько крутившимся рядом с матерью, Милена была более приветливой, чем со мной. Им она открыто улыбалась, интересовалась личными делами, шутила, вызывая во мне глухое чувство ревности. «Ой, что же это я? Вы, наверное, голодны? Сейчас я позову миссис Лиман. Где вам накрыть завтрак?» засуетилась наша кухарка, когда Милена умыкнула у нее с миски какую-то плюшку. «Зачем? Не нужно всей этой суеты. Буду благодарна, если вы выделите мне уголок, нальете в большую кружку кофе и дадите парочку этих чудесных сырников. Терпеть не могу церемоний, а в этой огромной гостиной за столом на сотню человек завтракать в одиночестве – это тоска смертная», – сказала девушка, откусывая очередной кусочек от изделия миссис Бин. Есть вот так руками и на ходу этикет строго-настрого запрещал». Но Милена делала это так аппетитно, что у меня к огромной досаде заурчало в животе. «Так может накрыть вам и мистер Нуару?» – предложила добродушная женщина. «Это еще хуже, чем одной!» – пробормотала себе под нос Милена, а громче добавила. «Все же не стоит суетиться. Думаю, он тоже может перекусить здесь, верно?» – спросила у меня хозяйка. «Разумеется», – ответил я, галантно отодвигая стул перед девушкой. «Кристофер, хоть тут обойдитесь без всего этого, пожалуйста!» Сердито обратилась ко мне Милена. «Не понимаю, о чем вы, леди?» Вежливо улыбнувшись, ответил я. «Не знаю почему, но мне безумно нравилось дразнить свою девочку. Хотя нет, знаю, она была очень привлекательной, когда в ее голубых глазах, обращенных ко мне, плясали искры, пусть и от раздражения». «Ну вот и славно. Вы кушайте-кушайте, мистер Нуар», — сказала миссис Бин, когда Эмма подала нам две тарелки с сырниками, джемы, сливки и кофе. «Миссис Бин, я после обеда планирую выбраться в город, чтобы просто прогуляться. Можно мне будет взять с собой Тома и Эмму? Мне не помешала бы веселая компания». Стрельнув очередным недобрым взглядом на меня, обратилась к кухарке Милена, когда сытный и вкусный завтрак был съеден. — Ну, если вам надо, то, конечно, не стала возражать женщина. Меня выбор спутников тоже немного удивил. С другой стороны, Милена не успела еще найти друзей и подруг. Кроме меня, Ланберта, Фридриха и прислуги она никого и не знает, поэтому такое решение было мне понятно. Вот и чудненько. — Кристофер, скоро должен прийти Скорняк и Портниха из города. Проводите их ко мне, как появится, — попросила меня Милена и поспешила сбежать. Интересно, почему она все-таки настолько сильно не желает находиться рядом со мной? Быть может, подговорить Фридриха выяснить этот вопрос? Хотя нет, лучше я сам попробую это сделать. Связываться с призраком себе дороже.